История про верного ежика. Как-то один горожанин переселился из города в деревню. Этот человек никогда не видел ежей и не знал, какие они верные друзья. Однажды вечером прогуливался он по саду, и вдруг слышит, в кустах кто-то шуршит. Стал человек осматриваться и видит. Бежит на коротких лапках серый зверек с острой мордочкой. Бежит и с любопытством поглядывает на человека — «Эй, ты что тут делаешь?» «Это мой сад!» — крикнул человек. Остромордый зверек мгновенно скрылся на грядке с горохом и больше в этот вечер не показывался. На следующий день человек собирал в саду малину. Вдруг слышит шорох в кустах. Глядь, тот же серый остромордый зверек пришмыгнул и скрылся на грядке со спаржей. «Да что же это происходит?» — возмутился человек. Похоже на дикого кабаненка. Мне в саду только диких кабанов не хватало. Просто безобразие какое-то. Он прошел вдоль изгороди из проволочной сетки, огораживающей дом, двор и сад. Но изгородь была прочная, дыр в ней не оказалось. Нет, это просто безобразие, снова возмутился человек. Не хватало, чтобы в моем саду кормились какие-то дикие звери. В тот же вечер, когда стемнело, вышел человек из дому и видит. На лужайке стоит что-то белое и круглое. Он догадался, что это собачья миска, а из нее ест этот остромордый зверек. «Невероятно!» — гневно воскликнул человек, переехавший из города. «Этот зверь объедает мою любимую собаку Плиши!» Помчался он со всех ног, позвал собаку, но когда вернулся... Незваный гость уже сбежал, а миска оказалась пустой. «Не нравится мне что-то в деревне», — вздохнул человек. «В городе у меня жила в чулане одна единственная мышь. А тут голуби общипывают проросший горошек, куры разрывают грядки, скворцы склевывают вишни, слизни поедают клубнику, а осы высасывают груши. В малине завелись червяки, гусеницы жрут капусту». а какие-то личинки, картофель. Вредителей столько, что перечислить всех невозможно, и все кормятся в моем саду. Так мало этого, появляется какой-то непонятный остроносый зверь и очищает миску собаки. Нет, я этого не потерплю». Человек обыскал весь сад, прислушиваясь, не зашушит ли где-нибудь, но ничего не обнаружил. Усталый он вернулся домой и лег в постель. Однако заснуть не смог. Плиши лаяла и скулила во дворе, как заведенная. «Что это с плиши?» — удивился человек. «Так бесится, что глаз сомкнуть не дает. Посмотрю-ка, что происходит». Вздохнув, человек поднялся и вышел во двор в одной ночной рубашке и босиком. Ночь была летняя, теплая. На небе был месяц, и при его свете человек увидел посреди двора какой-то серый шар. Собака набрасывалась на этот шар, пробовала укусить, но тут же жалобно скуля отпрыгивала прочь, потом снова бросалась, дотрагивалась до шара лапой и опять скуля отскакивала. — Что за странности? — удивился человек, пнул босой ногой шар и завопил. — Ай, какой негодяй подбросил во двор колючую проволоку! Он схватил шар рукой, тут же бросил и заскулил не хуже плиши. Ой — Ой-ой-ой! «Послушайте, как вы смеете колоться у меня во дворе?» Вдруг колючий шар зашипел, развернулся, у него оказалось четыре лапки, и кинулся на утек. «Плиши», — сказал человек собаке, — «я знаю, кто это. Такого зверя я видел на картинке в книге. Это еж». Плиша утвердительно тявкнула. Дескать, так он и называется. «Обыкновенный ежик, обыкновенный колючий ежик». продолжил человек. «Но нам он ни к чему. Во-первых, он колется, а во-вторых, объедает тебя, верно?» Плиша, соглашаясь с хозяином, снова тявкнула. «Пойдем поищем этого дренного ежика и вышвырнем его отсюда», — предложил человек, отворил калитку и вместе с собакой прошел в сад. «Раньше плиши туда не пускали». потому что она не любит аккуратно ходить по дорожкам, все норовит бегать по грядкам. Но в этот вечер человеку было все равно. «Ищи плиши, ищи умница», — приказал хозяин. И плиши принялась носиться по грядкам, вынюхивать, искать, и при этом затоптала столько растений, сколько десять ежей не затоптали бы и за десять дней. Наконец плиши нашла ежа. Чавкая, он ел большую перезрелую грушу, которая упала с дерева. Но, едва услышав шаги, он тут же свернулся клубком. «Видишь, плиши», — огорченно промолвил хозяин, — «какой вредный этот Ёж! Он не только тебя обворовывает, но и жрет самые лучшие груши. С этим надо покончить. Но как?» Собака плиша ответа не знала и заскулила. Ей очень не хотелось опять натыкаться на ежовые иглы. Хозяину тоже не хотелось, поэтому он долго сосредоточенно размышлял. Наконец, придумав, как справиться с ежом, радостно сообщил. «Плише, придумал? Мы этого ежа уморим голодом. Я схожу в дровяной сарай и принесу старый ящик. Этим ящиком мы накроем ежа, он посидит под ним три дня и три ночи и подохнет с голоду». Плиши громко тявкнула. Человек решил, что она согласна с ним, и направился в сарай. Но не пройдя и десяти шагов, обнаружил, что собака бежит следом. «Нет, Плиши, нет», — велел человек. «Ты оставайся тут и стереги ежа, чтобы он не сбежал, а я пойду за ящиком». Отвел он собаку назад, усадил около ежа, а сам поспешил в сарай. Но в темном сарае пошли сплошные неудачи. Сперва человек уронил ящик на босую ногу и долго прыгал от боли, потом взял следующий и занозил палец, схватил третий, уколол о гвоздь руку. — Ну до да чего зловредное животное этот еж? — возмутился человек. — Эки колючий свинтус! Взял человек четвертый ящик и пошел обратно в сад, к грушевому дереву. Однако там не оказалось ни ежа, ни собаки. Огляделся человек. Пусто? Звал, свистел, все напрасно. Поставил человек ящик на землю. Тяжело вздохнул и задумался. Что же произошло? Видно, еж убежал, а плиши гонится за ним. Но почему она не лает и не дает мне знать, где они? Принялся человек искать. Обыскал весь сад, но безрезультатно. Устал он, ноги вымочил в росе, замерз, потому что был в одной ночной рубашке, и решил прекратить поиски. «Пойду-ка лягу, согреюсь и усну», — решил он. «Пусть плише пока одна ищет ежа». А надо сказать, что, выскочив из дому, человек в торопях оставил дверь открытой настежь, и теперь, возвращаясь, услышал в кухне страшный грохот и звон бьющейся посуды. Зажег он свет и видит. Весь стол залит молоком, на столе плиша уплетает из миски творог. Одной ногой она влезла в кастрюлю с черничным киселем, другой в горшочек с топленым салом, а к хвосту у нее приклеилась липкая лента от мух. Рядом лежит обгрызенная телячья грудинка, а на полу валяются осколки разбитой тарелки и рассыпана зеленая фасоль. «Ох ты, негодная собака!» — грозно закричал человек. Так вот чему ты научилась у этого дрянного ежа? Ну, я тебе задам. И, схватив щетку, он бросился на плиши. Та, поняв, что ей грозит основательная трепка, и, видя, что в дверь мимо хозяина не проскочишь, с жалобным визгом прыгнула в окно. Стекло разлетелось, плиша выскочила и исчезла в темноте. Вздыхая и зевая, человек принялся за уборку и при этом рассуждал так. В сущности, виноват я сам. Надо было закрыть дверь. Но если подумать, то окажется, что во всем виноват еж. Не приди он во двор, собака не залаяла бы. Не залай собака, я не встал бы с постели. Если бы я не встал с постели, то не вышел бы во двор. А если бы не вышел во двор, не оставил бы открытой кухонную дверь. Не останься дверь открытой, собака не смогла бы забраться в кухню. А если бы она не забралась в кухню, не было бы этого разгрома. Выходит, у меня перебита посуда и погублена столько вкусной еды от того, что еж пришел во двор. Ну, погоди, ежище, я до тебя доберусь». Закончив уборку, человек лег в теплую постель и уснул. Утром Плиши приплелась домой. Опустив голову, пряча глаза и поджав хвост, она слышала, как хозяин ей выговаривает. «Плиша, я убедился, что ты самая негодная собака на свете». Потом человек подумал и добавил. «Но ну, на самом-то деле виноват во всем ешь? Вот кто действительно исчадие зла». Весь день человек работал и ждал вечера, чтобы пойти ловить ежа. А собака Плиши после бурной ночи спокойно спала в будке и только порой взлаивала во сне. Это ей снился остромордый зверек на коротких лапах. Вечером после ужина, когда стемнело, человек сунул в карман фонарик и отправился в сад, туда, где вчера оставил ящик. Наглый колючий зверь уже был там и опять ел грушу. «Стоп!» — сказал себе человек. «Ящик на месте, и еж от меня не уйдет. Так что я могу понаблюдать, сколько груш съест этот бессовестный обжора». Человек стоял и ждал, а еж спокойно ел. Человеку пора было ложиться спать, но ну а ежу спешить было некуда. Он объедался грушами и чавкал при этом, как поросенок. «Ах, свинтус!» — подумал человек. «Но ничего, недолго ему осталось лакомиться моими грушами». Покончив с грушей, еж повалился в траву и задрал все четыре лапы к небу. «Ну и ну!» — мысленно возмутился человек. «Неслыханное поведение!» «Ишь, как ему нравится валяться в моем саду!» А ежик, как будто услышав его слова, принялся кататься по траве и при этом чуть слышно радостно похрюкивал. «Погоди, погоди!» — злорадно подумал человек. «Посмотрим, как ты под ящиком будешь кататься!» Тут ежик поднялся и собрался уходить. «Что такое?» — удивился человек. «Он на себя не похож. Горбатый стал». Человек включил фонарик, направил свет на ежа и приказал. «Стой, варюга!" Ежик мгновенно свернулся в клубок. Человек подошел поближе, наклонился и обнаружил, что еж, оказывается, воришка вовсе не мелкий и по траве, оказывается, катался не ради удовольствия. На иголках у него сидели пять превосходных зрелых груш. Он их собирался утащить к себе в нору на ужин. «Ежик!» — вскричал человек. «Ты варюга, Гнусный колючий варюга, Бесчестный похититель груш! За это ты у меня умрешь голодной смертью!» Человек поднял ящик, добавил. «Посмотрим, каково тебе будет под ним!» И накрыл ежа. Затем человек вернулся домой и довольный улегся спать. Но уже засыпая, он вдруг понял, что совершил ошибку. Ведь у ежа на иглах остались груши, так что он не скоро начнет голодать. «Ох, сколько с этим ежом возни!» Вздохнул человек, вылез из постели и побрел в сад. Из-под ящика доносилось шуршание и пофыркивание. Человек хлопнул по нему ладонью и строго прикрикнул. «Эй, ты!» «Арестованному полагается вести себя тихо и смирно. Давай сворачивайся и не вздумай удирать, когда я подниму ящик». Под ящиком стало тихо. Человек осторожно приподнял его. Ежик лежал, свернувшись клубком. «То-то же смирный стал», — пробормотал человек. «Раньше надо было думать. А сейчас тебе уже ничего не поможет». Он собрал все груши. Две из них уже свалились с иголок. Поставил ящик на место, вернулся домой, лег в постель, погасил свет и заснул, страшно довольный, что все у него так удачно получилось. Весь следующий день человек был очень весел, и всякий раз, оказываясь в саду, подходил к ящику, постукивал по нему пальцем и прислушивался. Ящик молчал. «Видно, ежик от голода совсем ослаб и обессилил, уже и пошевельнуться не может». — решил человек. — но лучше пока не буду поднимать ящик. Со злости еж может укусить меня за ногу. А вдруг укус у него ядовитый, и я от этого умру еще раньше самого ежа? — Нет, лучше потерплю. И человек снова принялся за работу. Наконец прошли три дня, и человек решил, что ежу уже пора подохнуть от голода. Ступая на цыпочках, человек неслышно подкрался к ящику и... и тихо, бережно, осторожно, медленно-медленно поднял его. Под ящиком было пусто. «Вот это да!» — пробормотал человек, почесал кончик носа и уставился на траву, где раньше стоял ящик. Ну, там ничегошеньки не было. «Неужели от голода еж растаял в воздухе?» — удивился человек. «Нет, еж вовсе не таял». и человек, присмотревшись внимательней, обнаружил, что он просто прокопал лаз под ящиком и выбрался на волю. «Вот хитрюга!» — огорчился человек. Тут и под ящиком было так тихо. Выходит, я эти три дня зря радовался?» «Да, жалко». Но потом человек утешился. «Зато он теперь, наверное, убрался из моего сада». «Понял, небось, что я не позволю ему тут разбойничать». Да только зря он надеялся, он ведь не знал, какие ежеверные и постоянные. Как-то вечерком посиживал человек на лавочке около компостной кучи и покуривал трубку. Компостная куча у него была засажена огурцами. «Вот бы завтра прошел небольшой дождик», — подумал человек, — «да и хороший ливень тоже был бы неплох. Огурцам бы это не повредило». Я хочу, чтобы у меня были самые длинные, самые толстые в мире огурцы. Надо сказать, что огурцы, росшие на компостной куче, были и длинные, и толстые. Но человеку хотелось, чтобы они стали еще толще, еще длиннее. Пока он так размышлял, на вершине компостной кучи что-то зашуршало и, шлеп, на землю упал огурец. «Эй, что вы делаете?» Вытащив изо рта трубку, обратился человек к огурцам. «Вы должны расти, а не шлепаться на землю!» Он наклонился за огурцом, наверху снова раздался шорох, и еще один огурец — бах! — упал ему на спину. «Ой, больно же!» — воскликнул человек и потер спину. Наверху опять зашумело, но ничего не падало. Шум был такой, будто кто-то убегал. «Воры!» — пронеслось в голове у человека — Огурцы воруют. Он быстро обижал компостную кучу. Никого не было. Тогда человек крикнул. — Послушайте, не смейте трогать мои огурцы, а то я заявлю в полицию. С кучи что-то с шумом скатилось, и это что-то оказалось ежом. — Так я и знал, — огорчился человек. — Я собрал груши, он перешел на огурцы. Огурцы кончатся, он примется за тыквы. Пройду тыкву, возьмется за репу. Уберу репу, останется картошка. Выкопаю картошку, как раз начнется зима. И он чего доброго захочет поселиться у меня дома, в тепле. Нет, с ним надо кончать. Но сажать его под ящик я больше не стану. С ним надо расправиться по-другому. Взял человек лопату, подхватил на нее свернувшегося клубком ежа и понес к озеру, где стояла его лодка. сел в лодку, выплыл далеко в озеро и бросил ежа в воду. «Все, конец», — пробормотал человек. «Можешь тут колоть своими иглами рыб, сколько вздумается». Заодно человек решил проверить верши, поставленные на угрей. Подгреб он к ним, вытащил, а там два здоровенных угря. «Отлично», — обрадовался человек. «Сперва огурцы, теперь угри». свежий угорь с огуречным салатом, вкуснее этого ничего не бывает. Страшно довольный собой подплыл он к берегу и, взяв каждую руку по угрю, пошел домой. И кого же он встретил около дома? Ежа. Еж был мокрый, но очень веселый. От неожиданности человек выронил угрей, и они тут же расползлись в траве. Еж хрюкнул и кинулся под розовый куст, а человек, вскрикнув, бросился его ловить, но только исцарапал себе руки шипами. И вот вам результат. Угри уползли, еж убежал, а у человека руки оказались исцарапаны до крови. Естественно, что ночью он спал очень неспокойно. У этого человека, приехавшего из города, в саду была альпийская горка, за которой он ухаживал даже больше, чем за грушами и огурцами. Он сам ее сделал, привез на тачке с поля камней, выложил из них горку, а промежутки между камнями заполнил песком и землей и посадил цветы, которые любят расти на каменистой почве. У этой горки, на которой не росло ни овощей, ни фруктов, человек любил посидеть, отдыхая от работы, позагорать, полюбоваться цветами и озером, которое сверкало на солнце, словно огромное зеркало. На следующий день после неудачной попытки избавиться от ежа, человек сидел у альпийской горки и блаженствовал. Вдруг он обратил внимание, что один синий цветок, который называется «шлемник», увял и паник, словно его давно не поливали. Человек наклонился над ним и увидел у корней какую-то норку. «Ох, эти мыши!» — с раздражением подумал человек. «Обгрызли корни, и теперь цветок погибнет?» Он хотел заткнуть норку комом земли, но тут же испуганно одернул руку. Раздалось злобное шипение, и между камнями показалась змеиная голова. Глаза змеи горели свирепым красным огнем. В разинутой пасти дрожала тонкая раздвоенная жала. А когда змея вылезла целиком, человек увидел у нее на спине темный зигзагообразный узор и с ужасом понял — перед ним черная гадюка — «Самая ядовитая змея из всех, что водятся в Германии. Укус ее смертелен». Гадюка, разъяренная тем, что нарушили ее покой, подняла голову и стала раскачиваться у ног человека. Язык дрожал у нее в пасти. Казалось, она вот-вот кинется на человека и ужалит, а тот в ужасе замер и не знал, что делать». Едва он пошевельнулся, собираясь убежать, гадюка еще сильнее разозлилась и ткнулась головой в ногу, грозя ужалить. В руках у человека ничего не было, а сражаться со змеей голыми руками — верный способ получить смертельный укус. И вот человек в страхе стоял, не шевелясь, и думал. «Если я замру, змея, может быть, примет мои ноги за деревья или подпорки для цветов». и через некоторое время, успокоившись, уползет обратно в нору. Но она все так же качалась перед ним и не собиралась успокаиваться и уползать. Долго это продолжалось, и, наконец, человек сказал себе «Все, больше не могу так стоять. Ноги онемели, и болят. Надо хотя бы переступить с ноги на ногу. Но если я шевельнусь, змея ужалит, а это конец». Все время я только и знал, что злился и огорчался из-за мух, комаров, ос, из-за ежа, из-за гусениц, из-за лодки на озере, из-за того, что огурцы падали. Все дни у меня проходили в огорчениях, а если бы я каждый день радовался, то жизнь у меня была бы прекрасная и счастливая, но я только и знал, что злился и портил себе жизнь». Нет, если удастся спастись, я больше не стану огорчаться из-за всяких пустяков, а буду радоваться каждому новому дню. Вдруг раздался шорох. Человек скосил глаза и видит. Из-под куста вылезает еж. — Удирай-ка ты лучше, ежик, — подумал человек, — а то змея и тебя ужалит. Но ежик и не думал удирать. Боком-боком подходил он к гадюке и выглядел очень грозно, зубы оскалены, иглы растопырены во все стороны. Он подошел к ней совсем близко, и гадюка, забыв про человека, с грозным шипением повернулась к ежу, но тот ни капельки не испугался, потянулся к ней своим острым черным носом и принялся обнюхивать. Гадюка раз и ужалила его в нос. «Бедный ежик!» Вздохнул человек, поспешно отпрыгивая от гадюки в сторону. «Теперь ты погиб!» Но ежик только потряс головой и стал старательно облизывать укушенный нос. Гадюка раз... и ужалила его в язык. «Ох!» — воскликнул человек, наблюдавший за всем этим с безопасного расстояния. «Бедный, несчастный ежик!» Еж убрал язык, посмотрел на змею... и опять начал обнюхивать ее, словно перед ним был букет душистых цветов. Раз, раз, раз! Гадюка трижды ужалила его в голову. «Ты все еще жив?» — удивился человек и пообещал. «За то, что ты спас меня, я похороню тебя в саду под грушей». Тут ежик разинул пасть, словно зевая от скуки, которую на него нагоняет эта надоедливая змея, умеющая только шипеть и кусаться, а когда закрыл, гадюка была у него в зубах. И как она не извивалась, не билась, еж съел ее всю, от головы до хвоста, а после этого улегся на солнышке и заснул. Человек подошел к нему и, не обращая внимания на колючие иголки, взял в руки, принес в дом, уложил в ящик, выстеленный сеном, а рядом поставил блюдечко с молоком. «Верный мой ежик», — произнес человек, — Сколько раз я хотел погубить тебя, выгнать из сада, но ты всегда возвращался и сегодня спас мне жизнь. Если ты выживешь, то станешь моим первым другом, будешь жить в доме и получать самые лучшие груши и огурцы. Но еж не слышал его, он спал. А умирать он вовсе и не собирался, потому что на ежей змеиный яд не действует. С этого времени он стал жить у человека в доме, и всюду ходил за ним следом, как собака. И человек понял, какие ежеполезные животные. Оказывается, они уничтожают не только змей, но и мышей, и жуков, и слизней, и вредных гусениц. Вот так человек и Ёж стали лучшими друзьями. К тому же человек исполнил обещание, которое дал себе. Он больше не злился, не огорчался... Остарался радоваться всему, и жизнь от этого у него стала куда веселее. Единственное, чего человек не позволял ежу, это спать в своей постели. Но на это нельзя обижаться. Ежи, во-первых, колючие, а во-вторых, блохастые.